Феннель наблюдал, как они вошли в воду, и спустя несколько минут выбрались на другом берегу. Гея сделала шаг другой, и плашмя упала лицом вниз. Феннель бросился в воду, торопливо переплыл реку. Гэри перевернул Гею на спину. Озабоченно вглядывался в посеревшее лицо. Похоже, она потеряла сознание. «Что случилось?» — буркнул Феннель. Обессилела. Гэри поднял девушку на руки, перенес в тень — «Захватите рюкзаки и обувь!» — крикнул он Феннелю. Лью надел башмаки, подхватил рюкзаки, подошел к Герри. «Может, ее укусило насекомое?» «Пошли, Эдвардс! Черномазы и мерзавцы близко!» «Поищите пару длинных палок. Сделаем носилки из наших рубашек!» Феннель удивленно посмотрел на пилота. «С ума сошли! Неужели надеетесь, что я потащу эту девку, когда за нами гонятся дикари?» Несите сами, если хочется. Гэри встал. Идите. Я остаюсь. Идите. Убирайтесь. Феннель облизал пересохшие губы. Мне нужны компас и перстень. Убирайтесь. Для своего телосложения Феннель двигался удивительно быстро. Гэри увернулся от удара. Клак пилота врезался в челюсть толстяка. Лью рухнул на спину, широко раскинув руки. «Убирайтесь!» — рявкнул Гэри. Правой рукой Феннель нащупал в траве камень, одним движением метнул его в Гэри, камень попал в висок, Гэри обмяк и повалился на траву. Поглаживая распухшую челюсть, Феннель поднялся, осторожно приблизился к Гэри, убедившись, что пилот без сознания, Лью наклонился и, сунув руку в нагрудный карман, достал компас. Затем Феннель подошел к ге и, схватив ее за руку, грубо сдернул с пальца перстень борджа. Гея открыла глаза, попыталась ударить. Феннель не почувствовал удара, злобно ухмыльнулся. — Прощай, детка, — прошипел Лью. — Надеюсь, ты умрешь легкой смертью. Я беру перстень и компас. Вы оба не вернетесь. Феннель встал. — Если зулусы не найдут вас, то прикончат стервятники. — Счастливо, детка! Гея даже не открыла глаза. Феннель подхватил рюкзак с остатками еды, и нырнул в жаркую духоту джунглей.